«Быстрее, король Питер!» – прошептал Деннис. Они только что закончили опорожнять тележку. Питер уже преодолел половину веревки. «Он так высоко!» – простонала Наоми. «Если он упадет...» «Если упадет, то разобьется...» Подвел итог Бен, и они подавленно замолчали.